Глава шестьдесят первая. Что до обещаний, то Ноэми давала их только Андре Кастерану. После четырехчасового допроса у прокурора Эльзу сопроводили в Авалон, и на крыльце дома мадам Сольнье она присоединилась к Шастен и майору Розу. «Вообще-то я представляла себе встречу в более узком кругу», огорченно произнесла Эльза с ног до головы, разглядывая незнакомого полицейского. «Тебе теперь тридцать пять лет», — заметила Ноеми. «А мадам Сольнье знает только десятилетнюю Эльзу. Сама я дважды встречалась с ней, но сейчас совсем не уверена, что она помнит, кто я такая. А вот майор Росс никогда не покидал регион, и для нее он, так же, как она, остановился во времени. Так что он здесь для ее спокойствия». Прозвенел звонок, и дом ожил. Прошло не меньше 2 минут между звуком колокольчика и моментом, когда мадам Сольнье открыла дверь. Так будто она по пути немного заблудилась. Малыш Артур. Здравствуйте, Маргарита. Помните капитана Шастен? Да-да, с некоторым сомнением подтверждавшим обратно закивала она. А вот ещё одна молодая женщина, которую я хотел бы с вами познакомить. Он отступил в сторонку, чтобы больше не загораживать Эльзу. Призрак из Сольнье наконец оказался лицом к лицу. На губах Маргариты появилась смущённая улыбка растерянных стариков. Она сложила ладони на уровне груди и переплела пальцы, будто хотела сделать гнёздышко. Её взгляд затуманился, веки набухли слезами, хотя она толком не знала почему. Потом каким-то тоненьким голоском хозяйка предложила им войти. На сей раз приготовить кофе вызвался Артюр Рос, он мгновенно исчез в кухне за занавеской из деревянных бусин, чтобы создать некоторое уединение с сидящим в гостиной женщинам. Какая-то часть сознания Маргариты прекрасно понимала, кто эта незнакомка с такими родными глазами. Но чтобы защититься, эта часть уже так давно отступила в сторонку и сдерживалась, что вторая мешала ей поверить. Педиатр диагностировал у нее сонное апноэ. Я почти два года следила за тем, как она спит, призналась Сольнье, при последней встрече с Ноэми. Вопреки прошедшим годам и по взрослевшему виду сидящей перед ней женщины, старушка не могла не разволноваться. «Спасибо, что приняли нас», — пробормотала Эльза. Погрузившись в созерцание ее лица, пожилая дама провела по спине незнакомки рукой с узловатыми пальцами. Она дышала размеренно, спокойно, взгляд был безмятежен, как если бы долгое тревожное ожидание подошло к концу. Надо остаться, прошептала Маргарита. Надо дождаться возвращения Эльзы. Вы с ней похожи, как сёстры, но она поступает, как хочет. Приходит, когда ей заблагорассудится. Хотите на неё взглянуть? У меня столько её фотографий. У меня и фотоаппарат есть. Да я его что-то больше не могу найти. Очень досадно. Шквал противоречивых чувств, убеждений и сомнений. Сольнее потихоньку терялась в них и путалась в череде бессвязных фраз немного больше, чем обычно. Эльза ласково взяла её за руку и успокоила. Конечно, я останусь, и, конечно, мне хочется посмотреть на ваши фотографии. Вообще все ваши фотографии. Ну вот и хорошо, приподнимаясь с места, умиротворённо сказала Маргарита. В тот оказавшийся вне времени вечер старый Авалон вернулся к жизни сострёпанных страниц потёртых фотоальбомов. Пересохший клей не мог удержать всех снимков, иногда они кружась и порхая падали на пол или на стол. Я уверена, все мальчишки влюблены в вас, заявила Сольни, открывая первый альбом. Точно, как в мою Эльзу. Все детство вместе с увековеченными событиями предстало перед взглядами присутствующих. Рос тоже присел на диван рядом с Ноэми и с ощущением приятной ностальгии принял участие в этом прыжке в прошлое. Фотография смеющейся троицы. Алекс, Серил и Эльза бегают вокруг совершенно белоснежного щенка. Ежегодные празднования Рождества, зимние свитера — Один невозможнее другого и елки, перегруженные украшениями. Алекс и Эльза, взявшись за руки, следят за плещущимися в луже утятами. Дни рождения, разноцветные торты, разодранные бумажные упаковки подарков, маленькие гости в маскарадных костюмах, готовые задувать свечи, которых с каждым годом от страницы к странице становится все больше. На одном снимке в стороне от других детей маленький ковбой с серебряной звездой шерифа. Он почему-то выглядит несчастным. На другом снимке тот же ребёнок, спрятавшись в уголке фотографии, смотрит на Эльзу восхищённым взглядом, так смотрит на звёзды, прекрасные, но слишком далёкие, чтобы к ним прикоснуться. Ноэми узнала его и положила ладонь на страницу, чтобы Маргарита её не переворачивала. А этого мальчика вы помните? Это маленький роман «Мой печальный мальчик», — подтвердила Сольнье. Эльза Фортен с интересом склонилась к альбому. «Ромен Валант, сын мэра», — сказала она, погружаясь в воспоминания. «Он приходил к нам всего один раз, в самом начале, потому что я пригласила весь класс». «Печальный мальчик. Я уже слышала, что вы его так называете, мадам Сольнье», — подхватила Ноэми. «Почему печальный?» потому что любовь делает мальчиков печальными, а девочек глупыми. Он тоже ужасно влюблён в Эльзу, пожурила мальчика со старой фотографией мадам Сульнье, который удавалось говорить о детях только в настоящем времени. Она сама вам расскажет, когда вернётся. А я могу это подтвердить, заявила Эльза. Все называли его сынком мэра. Вот как. Мы отец, то мой отец, всё Он постоянно бахвалился, говоря, что его отец хозяин деревни. Помню, нам приходилось прятаться, чтобы он не таскался за нами. Не знаю, был ли он печальным, но вот чертовски странным точно, как-то даже угрожающе странным. Испытав неприятное чувство, будто она что-то упустила, но именно хмурилась. Вы хотите сказать, что были знакомы? Не особенно, потому что мы его избегали, но он хотел быть в нашей компании. Если уж быть честной, думаю, мы плоховато к нему относились, но его вечные преследования нас пугали. Простите, что сомневаюсь, но вы уверены? Конечно, я уверена, ответила за Эльзу Маргарита. Он частенько поджидает её у ворот, а ей едва заметив, сразу убегает. Слишком робок, чтобы заговорить. Мой ромен. Но эти сердечки, они сами говорят за него. Сердечко, выцарапанное на школьной стене, не выдержало наemi. И на моём доме. Но сегодня я его что-то больше не вижу. А ведь оно точно там было. Ага, эти влюблённости меня ужасно огорчали, подтвердила Эльза. Но были ещё и письма, рисунки и подарки на моём подоконнике. Помню, отец даже пошёл поговорить с миссией Валантом, потому что Роман постоянно рыскал вокруг нашего дома. Это невозможно, почти взорвалась Ноэми. Он вас не знает. Он мне раз мне это повторял. Значит, он меня забыл. А вот я его прекрасно помню. Помню, потому что первые месяцы в Бьельсе постоянно думала про Авалон. Всё осталось запечатлено в моей памяти. Роман всегда хотел привести нас на стройку. Мой отец то, мой отец всё, мой отец может нас пустить, когда я захочу. Я знаю там все закоулки, это моё королевство. Так что под конец он постоянно там торчал на этом своём строительстве и сам себе рассказывал страшилки, чтобы испугаться. Но ими так и осталось с открытым ртом, да и Рост тоже никак не мог поверить. У него бедняжки совсем нет друзей, объяснила Сольнея. Он такого не заслуживает. Играет один, печальный мальчик. Вы должны были видеть его, когда все дети ушли. Он один остался в деревне. Малыш Роман Он тоже ждал возвращения Эльзы. «Когда все дети ушли?» — повторила Ноэми. И вдруг резко вскочила. «Когда все дети ушли?» На крыльце дома Маргариты Артюр Рос, прежде размышлявший над тем, что может быть хуже, чем арест мэра одной из коммун, начинал догадываться об ответе на свой вопрос. Разъяренная и кипящая от гнева Ноэми вцепилась в телефон. «Когда?» «Юго, гони в редакцию Ла-де-Пеш», — приказала она. «Это в конце улицы Гамбетта, и спроси Сен-Шарля. Я хочу видеть все номера газеты за ноябрь-конец декабря 94-го года». «Ты тоже приедешь?» «Постараюсь как можно скорее». Когда она закончила, Рос поделился своей озабоченностью. «Почему не попросить Милка или Буске?» «Потому что они нужны мне для другого. Ромен Валант, как правило, дома». Отправьте их для скрытого наблюдения. Расскажите им о том, что мы только что узнали. Я больше не хочу держать их в стороне. А если Валант выйдет, пусть следят за ним. А мне, прежде чем говорить с ним, надо уточнить последнюю деталь. Там и встретимся, шеф. А Эльза? Оставим её здесь? Нет, она мне тоже понадобится.